Глава 17. Иван Дурак Серега вышел из игры, и мы с Рэмко остались вдвоем. Вид у охотника был раздосадованный, чувствовалось, как внутри него кипят эмоции. Причем занятно, что у обычных игроков такое на лицах не читалось, в то время как у местных компьютерных персонажей И у тех, кто застрял здесь, как мы, анимация лица была вполне детализирована. О чем думаешь? спросил я охотника, хотя и понимал, что разговаривать ему не хочется. Спасем мы Юлю, и что дальше? На удивление быстро ответил он. Дальше? Выберемся отсюда. Куда? Домой для начала, но ну, я имею в виду в Питер, в мой мир. А дальше? Что с Альтом? «Мне тоже интересно. А тебе не показалось, что он в этой истории вовсе не жертва?» «Показалось», — проворчал Рэмка и сплюнул под ноги. «Я вообще уже запутался», — пришлось признаться. «Лучше бы я этого ничего вообще не знал. Погано как-то на душе холера». «Ничего, отсюда я нас вытащу, потом, если пожелаешь, отправим тебя домой». А самому мне очень хотелось бы поговорить и с полковником, и с Юлей, и с руководством этой шара... конторы. Проблема из локальной переросла в глобальную, общемировую. Не будем же мы делать вид, что ничего не происходит. Не станем же мы жить, как ни в чем не бывало. У нас есть много умных, добрых людей. Создадим организацию, донесем вопрос до общественности, проведем референдум, пригласим послов от разных миров. Ты, например, можешь свой представлять. «Ты, Евгений, дурак?» Никому это не сдалось. Высшее благо, меньшее зло. Диалектика понимаю. В моем мире правители, да и вообще все, грызутся за лишнее поле земли, за влияние в деревне, за бабу, за пуд золота. Как только станет известно, что куда-то можно сбежать за дополнительной наживой, все только об этом и начнут мечтать. Возможно, маги и объединятся на некоторое время, но лишь за тем, чтобы в конечном итоге предать друг друга и по возможности обогатиться. Скоро, вместо того, чтобы нападать на соседние государства, наши правители начнут нападать на соседние миры. Уверен, что ваши станут делать то же самое. Ведь если вы правы, и ваш мир является родителем для всех остальных, значит остальные миры сделаны по образу и подобию вашего, и значит, везде живут существа с одинаковыми ценностями, стремлениями, взглядами. В своем мире я видел очень мало хорошего, и у меня совсем нет веры, что в других дела будут обстоять иначе. «Это в тебе обида, — говорит. А что во мне, мать твою, должно говорить? — закипел Ремка. Всегда есть надежда на... на... на что? На добро, на счастливый конец». «Наш мир через многое прошел, ему миллионы лет, и как бы плохи ни были дела, какое бы зло ни расцветало вокруг, человечество это преодолевало. Если совсем не веришь в людей, можешь считать это божественным участием. Наверное, мы еще не совсем кончены, и Бог не ставит на нас крест, в смысле точку». «Я тоже думал, что моему миру миллионы лет». Ремка долго смотрел в глаза, а я не знал, что ответить. «Ладно, пойдем, будет еще время порассуждать о судьбах мира». Прервал я неловкое молчание. Приблизились к порталу и только сейчас до меня дошло. Вдруг рынка не сможет туда переместиться. Ведь возможности портальной логистики зависели от того, в каких локациях уже побывал игрок, или какие ему стали доступны по сюжету. Со мной все было ясно. Видимо, уровень позволял относительно вольготно перемещаться по большинству мест, Правда, зачем боссу локации куда-то путешествовать? Скорее всего, это уже результат эволюции игры. Вряд ли разработчики такое закладывали. С Рэмка, который, по идее, вообще не должен был покидать Колизей, ситуация сложнее. «Вступай ко мне в группу на всякий случай», — предложил я. После того, как в списке локаций портала я выбрал «Болото Тихие Азори», мир привычно моргнул, и совсем скоро мы очутились в новом месте. Не сразу стало понятно, что загрузка местности завершилась. Здесь стоял такой густой туман, что сперва я погрешил на детализацию вообще, потом на текстуры, затем на дальность прорисовки. В общем, какие глупости я только не подумал, прежде чем догадался, что так и должно быть. Уж больно реалистичный вышел туман, с одной стороны, а с другой — слишком мистический. В жизни я в такой попадал от силы раза три — Это когда все окружающие предметы теряют четкость, становятся округлыми и обтекаемыми, какими-то мягкими, что ли. Пока рассматривал молокообразный воздух, ноги постепенно погружались в мягкий травяной пирог. Подо мной была выпуклая бледно-зеленая кочка площадью в несколько квадратных метров, окруженная водой. Невдалеке виднелась еще одна такая же, а рядом еще одна, и еще, и еще. Зараза! Выругался Рэмка позади меня, провалившись по колено. «В новые сапоги воды набрал!» А мне почему-то нравилась мягкая почва. Вместе с туманом создавалось полное ощущение, будто ты гуляешь по облаку. Как-то по-детски здорово это было. Ради удовольствия я прошелся в одну сторону шлеп — шлеп-шлеп, потом в другую шлеп — шлеп-шлеп. Затем поймал на себе удивленный взгляд охотника — Но, увидев мою глупую улыбку, он тоже рассмеялся. «Городские, что с вас взять?» — говорит. «Как Юльку искать будем? Есть идеи?» Ремка нахмурился, поджал губы, осмотрелся. Туман, сырость, квакают лягушки, что тут рассмотришь? «Ну, ты же охотник, давай охотиться!» «Ну а что он, смеяться надо мной, значит, можно, а когда дело дошло, то сам-то что?» «А чего твой информатор сказал?» «Информатор?» — Да только лишь название локации и то, что Юля здесь в относительной безопасности. — Тогда пошли. Охотника ноги кормят. Стоя на месте, мы ее не найдем, только зазря обувку попортим. Двинулись. При ходьбе я заметил, что, проваливаясь в дёрн, в мох, в траву, как это называется на болотах, а, в торф, гораздо меньше, чем ремка. Вот она эльфийская природа. Чем-то эта раса вообще уступает людям. Или мы придумали ее специально как более совершенную форму человечества? О чем интересно думал профессор Толкиен, когда выписывал своего Элронда, Галадриэль, Галаса. Так мы и с кочки на кочку, да на островок. Иногда встречались одинокие ивы или березы, пару раз натыкались на полянки клюквы. Я насобирал пару горстей, попробовал кислое. Никаких бонусов не дала, но, наверное, повышает жизнь, если они не на максимуме. На всякий случай закинул в инвентарь. Рэмко ягоду проигнорировал, внимательно высматривая кого-то по сторонам. Там, кстати, периодически что-то хрипело, булькало, шлепало, но разобрать точно из-за тумана невозможно. У меня было умение эльфийское зрение, но я предпочел не тратить его на ерунду. «Тебе не кажется, что мы ходим кругами?» — спросил я, когда очередная кочка с раздвоенной ивой показалась мне-то более знакомой. Мы не кругами ходим, а по спирали, чтобы прочесать всю площадь. Только монстров обходим стороной. Чего задерживаться лишний раз? А вдруг Юля монстр? Не думаю, что, будь это так, она стояла бы на одном месте и издавала бы отвратительные звуки, ожидая страшной участи. Скорее бегала бы по всему болоту и отвешивала пинки всем подряд. Я пожал плечами. — А что там с ней было в темнице? Я рассказал про их небольшой конфликт с Джерри. Рэмко сдержанно засмеялся. «Тогда это скорее мой случай. Поэтому надо искать ее в каком-то необычном качестве, запертой в высокой башне, может быть». «Много ты на болотах башен видел?» «Была одна». Я попытался напрячь свои новоявленные способности — Продраться через завесу пользовательского интерфейса вглубь, в код, в алгоритмы, в таблицы и формулы игрового дизайна. Юля, Юля, ау! Прислушался. Ква-а-а! Фу, блин, гадость. С детства не люблю лягух и темпачи жаб. Ладно, не отвечает мне виртуальность, сами разберемся. И тут послышался свист. Не такой, каким кого-то подзывают, а на свистывание мелодии валяжное такое! Словно человек, или кто бы там ни был, в свое удовольствие исполняет. Мотив я не узнал, но, понятное дело, авторские отчисления зажали и сами сочинили. Не говоря друг другу ни слова, мы помчались на звук. Котчик через 5-10 буквально, влетели в возникшего из седого тумана... Кота! Ага, кота! Большого такого, с человеческий рост, серого в белую полоску. Он стоял на задних лапах, прислонившись к берёзе. Лапы, надо признать, были в высоких болотных сапогах. На голове пилотка, как у боярского. Нет, это раньше он только в черной шляпе ходил, а теперь еще и в пилотке. Видимо, наконец перевели из мушкетеров в советскую армию или в стюардессы. Они же тоже такие носят. «Физкульт, привет!» — крикнул кот, источая аномальную для этого места бодрость. И продолжил с той же энергией. «Кросс, что ли, сдаёте? Так несётесь!» «Нормы ГТО?» «Чё свистишь?» Рэмко упер взгляд в кота. «С кошками проблемы будут, разве не знаешь?» «Много ты тут кошек видишь, остряк?» Парировал кот, даже не моргнув глазом. «Может, ты не по кошкам специалист? Кто тебя знает?» Фыркнул охотник. «Приветствую уважаемого кота!» Решил я двинуть диалог в более конструктивное русло. «Ага!» кивнул кот. «Спрашиваю в этот по делу, а ли как?» «По делу, разумеется. Для прогулки уж местность слишком... мокрая, особенно для кошачьих, да и вообще. Отстойная, так и говори». Закончил за мной фразу усатый и поежился. «Но чем богаты, тому и рады. Зато тишина, спокойствие, можно песенки попеть. Я тут с лягушками почти бойс организовал». «А как ты понял, что они мальчики?» — осведомился я. «Так в том-то и дело, что кто их разберет? «Скажу «бойс-бэнд»» — значит, будет «бойс-бэнд». «Скажу «наоборот»» — будет «наоборот». «Шоу-бизнес» — дело такое. Пиар и раскрутка все решают. Вбухаем в рекламу пару тысяч серебряных и дальше начнем полный колизей каждый день собирать — А твой вовсе гастрольный чёс устроим по всем локациям. «Попортили мы ваш колизей!» Сплюнул Ремко и улыбнулся во все зубы. «Та, велика беда. Отрефрешится и будет как новенький. Слышал я про вас. По всем системным каналам Ор идет. Скоро на ток-шоу позовут. Вы, главное, задержитесь у нас подольше. Станьте звездами и домой не захочется. А хотите, я вашим агентом буду». — таратурил кот. — Я здесь вообще всех знаю. в миг связи подниму. Столько серебра, да что там серебра, золото загребем. В легендарке оденьтесь, уровень прокачайте. Хотя тебе и так уж потолок. — Стоп, животное, хватит трещать! — оскалился Рымко. Я присмотрелся к коту. Барсик, десятый уровень. Ну понятно, классический НПС. Совсем не боевой персонаж. Убить-то его можно, но для нормального игрока это обернулось бы массой штрафов к репутации, ухудшением отношений со стражей вплоть до ареста или убийства. Ну а нам-то что терять? Прибьем, если надо. Другое дело, что информация от него куда нужнее. И он это понимал, зараза. Эй, волосатый, не рамси. А то будете свою Юлю здесь еще год искать, по болотам на брюхе ползать. «Всех змей по именам выучьте!» Рэмко совладал с собой и созвучным скрежетом сжал зубы. «Прошу прощения», — залебезил я. «Мы на нервах, сами слышали, какие у нас приключения были в последнее время. Да уж, не позавидуешь, но в жизни всякое бывает, и светлые полосы, и серые. Вот, посмотрите на меня, ходячая метафора!» Широким жестом он провел по собственной шерсти. «Очень меткое замечание!» — подбодрил Барсика. — А что там насчет Юли? Вы обмолвились, будто знаете, где она. — Не было такого. Не говорил. — Так говори, — повысил я голос. — Те. Ремка демонстративно хрустнул суставами пальцев. — Лишь намекнул, — начал кот, задрав голову. — Что без моей помощи вам будет сложно найти Юлю? — И ты что-то хочешь за это? Я решил постепенно оставлять вежливость и попробовать говорить с позиции силы. «Не настолько мне близка меркантильность, как вам могло показаться, подумаешь». «Предложил вариант до выгодного сотрудничества, учитывая нарастающую волну вашей популярности». «Да хватит!» — рявкнул Ремко. «Понятно же, что мы здесь не за этим». «Да, к сожалению, я это уже уяснил». «Но плох тот купец?» Кот мельком встретился со мной взглядом и понял, что лучше не продолжать. «Ладно, ладно, рассказываю по сути». Ваша Юль находится в этих болотах. Только превращена она в... Ну, знаете сказку, там еще один парень, его, кажется, Иваном звали, был как бы самый младший из трех братьев, или самый глупый, или самый удачливый. Плохо этот нюанс, помню, все-таки не из нашего мира история. Ты опять за своё? Я подступил совсем вплотную к Барсику, так что его усы щекотали мне лицо, если он вдруг поворачивал морду. «Сокращай полосатый, очень просим!» «Жаба!» — сказал, как мяукнул кот. «Что?» — решил я все-таки переспросить, хотя уже догадался. «Юлю превратили в лягушку?» «Лягушку-петрушку!» — передразнил он, затем мотнул головой, демонстрируя обиженный вид. «В жабу ее превратили!» «Ну, подробнее, пожалуйста!» «То сокращай, то подробнее!» «Как вы с такой логикой программировать умудряетесь?» — вздохнул усатый. Пришлось проглотить вопрос насчет излишней осведомленности животного, мало ли. «Есть квест. Его можно получить у меня. Он так и называется «Царевна-жаба». «Так давай его нам». «Вы не игроки. Дать напрямую вам не могу». «На кривую давай». «Пытаюсь. Слушайте». Для его выполнения нужен квестовый предмет — лук иван Дурака. «Где его взять?» «У меня купить можно». «Вот морда ты, лисья!» — усмехнулся Ремко. «Все у меня покупают, это по сценарию так. Мне, знаете, привирать совсем не по кайфу. Я делец, не обманщик и не кидала». «С гонором, зверь, что тут скажешь? Что за игра вообще такая?» Развилось разумных животных со сложным характером, как в мультиках с из мультфильма. Надеюсь, медведя-философа с биполярным расстройством мы не успеем встретить?» «Хорошо, выкладывай лук. Сколько с нас?» 10 серебряных значков, и будьте любезны, под расчет. во «Во-первых, сколько-сколько? Во-вторых, под что?» — напрягся я. «Во-первых, десять 10 А во-вторых, ну, без сдачи, короче говоря». Просто у нашей локации сценарист был из Южных. С рассола на дому, что ли. Вот и приписал нам тамошний диалект. Не ты первый удивляешься. Я заглянул в инвентарь. Хотя понятно было, что имевшиеся десять серебряных значков минус один за переход в Колизей — это уже 9. А сколько еще с нас взяли за остальные переходы потом? Ого! Ничего себе я математику подзабыл с этими приключениями. Оказывается, что правильный ответ — Двадцать три серебряных значка и 36 медных. Откуда это? А, ясно. Добыча с подло убитых в спину игроков. Ну и с доблестно убитых тоже. Ура! Значит, живем. Еще и на погулять хватит. Дай два, пожалуйста. На радостях я расплылся в улыбке. Да зачем вам два? Думаете, быстрее дело пойдет? Так там ведь механизм другой. Вы хоть бы дослушали до конца? Давай, мы внемлем. Чего-чего делаете? Обманешь, узнаешь. Короче, получив данное квестовое оружие, прошу заметить, в комплекте идет всего три стрелы, одному из вас, я бы предложил тому, кто имеет наиболее глубокую духовную связь с искомым объектом, необходимо мысленно сосредоточиться на данном объекте, визуализировать его, так сказать, перед внутренним взором, закрыть глаза и выпустить стрелу в произвольном направлении. Затем быстро открыть глаза и заметить, куда она полетела. А дальше все просто. Надо всего лишь пойти и найти стрелу. Возле нее и должна находиться ваша подруга». Я остро почувствовал недосказанность. Да и кот начал странно переминаться с лапы на лапу. все таки болотники у него отличные. Рэмка на них тоже заглядывался, а то в его сапогах тут ходить, только воду черпать. «А зачем еще две стрелы?» — спрашиваю. «Про запас» промемлил кот. «Да и встречаются тут всякие гоблины головного мозга среди игроков. Квестовый же лук, ну? Инструкции дана, стреляй, ищи, получай награду. Так нет, они умудряются даже три стрелы по приколу выпустить в товарища. Как с такими работать, вы мне скажите? Только из-за этого столько стрел, точно? Ну, теоретически есть шанс, что первая стрела не приведет вас к нужной цели». Вероятность удачного выстрела рассчитывается по сложной формуле, но одна из трех стрел точно попадет в цель. Ладно, вот 10 серебряных, давай сюда лук. Системные сообщения оповестили, что деньги, в смысле значки, были списаны с моего счета, а лук пополнил инвентарь. У меня еще одна просьба будет, робко начал Барсик. Когда закончите с делами, заберите меня, пожалуйста, отсюда, а? Ну, с собой, туда. Мы с Рэмко переглянулись. «Надо подумать», — честно признался я. задача поставила в тупик. Чтобы как-то отсрочить ответ, в голове само всплыло немаловажное уточнение. «Ты сперва скажи, что делать, когда мы найдем Юлю в образе жабы». Не успел кот что-либо ответить, как по болотам разнесся ужасающий вой, от которого даже Ремка чуть присел, а шерсть на коте в прямом смысле слова встала дыбом. «Вот...» Выругался он, но цензура выдала лишь звездочки в воздух. «Это же шабак Бомбервилей!» «Кто?» — хором переспросили мы. «Жопа! Спасайсь, кто может!» Вой раздался вновь, но уже гораздо ближе. Я обернулся и увидел позади себя, еще на достаточно большом расстоянии, два прожектора, разрезающих туман, словно гели-неоновый лазер-картонку. «Мам-кошка, мам-кошка, ты спаси меня немножко!» — запричитал котяра, развернулся и на четырёх лапах помчался в противоположную сторону. «У-у-у!» — гудело со стороны прожекторов, словно на нас летел тепловоз. Рэмко достал дареную катану и принял стойку. А я хоть и был впечатлён игровым представлением, убегать тоже не собирался. Одну за другой активировал способности на временную неуязвимость. Оставалось подождать совсем чуть-чуть. Что же за монстр мчался на нас? Да еще такой, что от него местные квестовые персонажи разбегаются. Наконец, из туманного облака с очередной кочки прыгнула огромная собаченце. Размером с медведя не меньше. Глаза тарелки горели оранжевым, черная шерсть клочьями росла в разные стороны и светилась. Прямо не пес, а кокаиновая фантазия Канандойля. Собака вонзилась лапами в мясистую почву, обдав нас ошметками мха, травы и брызгами с головы до ног. Мы замерли, почему-то не хотелось первыми вступать в бой. Вдруг договориться получится. Пес снизил яркость своих фонарей, теперь они хотя бы не слепили, повернул голову на бок. Знакомое движение. гавкнул он, но не злобно, а как-то примиряюще, что ли. Кошатиной тут воняет это не мы кошак убежал пояснил я и махнул рукой в сторону удравшего барсика у у я уж думал не найду вас прогремел пес басом а зачем нас искать рэмка чуть опустил меч заинтересовавшись «Хм -хм -хм прочистило горло чудище голос такой неприятный в этом теле так лучше голос стал мягче и он словно рисовал в голове образ другой собаки с шорсткой пшеничного цвета и мудрыми глазами «Вот же шестиугольная трапеция! Как я сразу-то не узнал!» «Ластик, ты!» — распахнул я руки для объятия и шагнул ему навстречу. «Нет, мама моя стерка!» — улыбнулся пес. «Ну иди же сюда, мохнатое чудовище! Ты жив, жив, курилка!» Я обхватил его огромную морду, а после он облизал половину моего туловища. «Ну и вонь, друг!» «Извините, и ипостась такая самому не нравится!» «Вы бы знали, как глаза горят, а визина закапать нету». Настала очередь Ремка обниматься. «Как же ты выжил, родной!» «Хотел бы сказать, что нашу породу так просто не убьешь, но, честно говоря, сам не знаю, как уцелел». «Ластик!» — пробормотал я, чуть очухавшись от внезапно нагрянувшей радости. «А почему ты разговариваешь?» Ремко рассмеялся. «А то, что мы только что с котом общались, тебя почему-то не удивило». Так кот-то местный, его говорящим сделали, а Ластик, он же из нашего, из нашего. Ластик, ты же из нашего мира? Песик? Да нет, какой песик? В этом образе он был форменной собаченцей. Так вот, собаченце снова улыбнулась чудовищным оскалом, зубы, кинжалы. А то, что я аномалии и пришельцев-попаданцев чуял, тебя не удивило? Почувствовал я себя дураком, практически Иваном-дураком. «Осталось только лук из инвентаря достать для полного антуража». «Действительно, с чего я взял, что это просто натренированная собака?» «Но взрывчатку искать их еще можно, обучить тапки там по квартире, пропавших людей по запаху». «Но чем пахнут компьютерные герои, оказавшиеся в реальном мире? Байтами? Нулями и единицами?» «Вот вроде умный, а иногда таким идиотом себя вдруг почувствуешь». — Хорошо, но если Ластик — не непростой песик, то кто же он такой в самом деле? — Ладно, не расстраивайся. На тебя ведь столько всего свалилось в эти дни. Тут уж не до о собаках, да? — Уф! Ластик подмигнул мне, а я вздрогнул. Морда, как у адской кончи, только улыбается и подмигивает. С лабрадорчиком было бы общаться приятнее. — А когда ты здесь очутился, то сразу в этом образе? — решил я сменить тему с позорной. — Нет, уф! — оказался в каких-то застенках. Начал Ластик историю, продолжение которой было примерно одинаково у всех нас. Только он не скандалил, во многом от радости, что не умер, и сразу согласился на предложенную роль. С тех пор бегал по болотам, вынюхивал наши следы, надеялся встретить. «Ну а что с Юлей? Ты ее нашел?» «Конечно, нашел. Только... только расколдовать не могу. Я ей уже всю шкуру до мяса слезал. Хорошо, что регенерирует быстро». «Так пойдем быстрее!» — поторопил я. А практичный Ремко заметил. Зря только деньги на лук потратили. Так я и спешил вас найти. Этот котяра, тот еще жучара. Ластик облизнулся. Мертвому омолаживающий крем продаст. Я его пару раз задрал уже. На ему-то что, сюжетный персонаж? Возродился и снова стоит. Песенки насвистывает. Его тоже можно понять. Попробовал смягчить я друга. Понять, простить. Слышал я уже это. Перебил Ремко уф ладно, бегите за мной по тропинке. Какой еще тропинки? вздохнул я. Ну болото же вокруг форменное. А, ну да. Это только мои глазюки здесь тайные тропы видят. Тогда просто бегите за мной, Юлечка очень обрадуется. уф Вуф.